Глава 6. На другой день было воскресенье. Воздвижение креста совпало с воскресным богослужением, и абат Мурад захотел справить этот религиозный праздник с невиданной пышностью. Он воспылал необычайно благочестивыми чувствами к святому кресту и заменил в своей комнате статуэтку непорочное зачатие большим распятием чёрного дерева, перед которым проводил в умилении долгие-долгие часы. воздвигать крест перед глазами своими, прославлять его превыше всего на свете. Вот что сделалось единственной целью его жизни. Вот что давало ему силы для борьбы и страдания. Он мечтал быть распятым на кресте вместо Иисуса, увенчанным терновым венцом, мечтал висеть с перебитыми руками и ногами, с отверстием в боком. О, презренный, говорил он себе. Как смею я жаловаться на свою ничтожную мнему рану.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 Он словно облёкся в непроницаемую броню, такую, что ничто в мире не смогло бы сокрушить её. Когда аббат Муре сошёл вниз, на лице его было выражение торжествующей ясности. Теза во восторге поспешила найти Дизире, чтобы та поздоровалась с братом. И обе захлопали в ладоши, крича, что вот уже 6 месяцев они не видали его таким здоровым и бодрым. В церкви, во время литургии, Священник снова полностью обрёл утраченное было его душою единение с Богом. Давно уже не приближался он к алтарю с чувством такого умиления, чтобы не разрыдаться. Ему пришлось плотно припадать губам к пелене престола. Соложилась большая торжественная обедня. Дядя Разали полевой сторож пел на клиросе густым басом, гудевшим под низкими сводами церкви, как орган.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 И те казались влажно радостными, будто живые, только что сорванные цветы. Повернувшись для благословения молящихся, священник почувствовал ещё больше умиления. До того чисто ополна народа, музыки, фимиама и света была церковь. После дара приношения по рядам крестьян как пробежал шёпот. Винсанс с любопытством поднял голову и едва не засыпало ризу священника угольями исходило. Абат Муре строго поглядел на него, и мальчишка вместо извинения пробормотал: "Ваш дядеушка пришёл, господин Кюре". В глубине храма, близ одного из тонких деревянных столбов, поддерживающих хоры, абат Муре заметил доктора Паскаля. Старик вопреки обыкновению вовсю не улыбался. Он стоял с непокрытой головой, какой-то торжественный и гневный, и слушал обедню с явным нетерпением. Ви с священника у алтаря, его сдержанная сосредоточенность, его медлительные движения, полная безмятежности и ясности его лица. Всё это казалось ещё больше раздражало доктора. Он не мог дождаться конца обедни, вышел и прошёлся несколько раз вокруг своей, запряжённых в кабриолет лошади, которую привязал под одним из окон церковного дома. Что ж, наш молотчик, как видно, никогда не кончит окуриваться ладаном. Спросил он Тедзу, выходившую в это время из ризницы. "Обед не кончилась", ответила она. "Пройдите в гостиную. Сейчас господин Пюре переоденется. Он знает, что вы приехали". "Ах, чёрт побери, хорошо ещё, что он хоть не слепой", проворчал доктор и пошёл вслед за Тедзой в холодную, уставленную жёсткой мебелью комнату, которую та торжественно именовала гостиной. Несколько минут он прохаживался по комнате вдоль и поперёк. Серая и неуютная какая-то унылая, а она только усилила его дурное настроение. Мемеходом он слегка колотил кончиком трости по оборванным волосяным сиденьям. Они издавали резкий звук, точно каменный. Наконец доктор устал ходить и остановился у камина, на котором вместо часов стояла большая, отвратительно размалёванная статуэтка святого Иосифа. "Ну мне, кажется, ещё повезло", сказал он, заслушав стук отворяемой двери, и двинувшись навстречу абату заговорил: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 Я священник, и у меня ничего, кроме молитвы, нет. Да, да, ты прав, вскричал доктор Паскаль и как подкошенный упал в кресло. А я, я просто старый дурак. Да, я плакал как ребёнок, когда ехал сюда. Плакал один в своём кабриолете. Вот что значит всё это время жить среди книг. Опыт и ставишь замечательный, а выходит, что ведёшь себя как бесчестный человек. Мог ли я подозревать, что всё обернётся так дурно? Он поднялся и в отчаянии вновь зашагал по комнате. Да, да, я должен был заранее предвидеть, ведь всё это так логично, а из-за тебя это вышло чудовищно. Ты не такой человек, как другие. Но послушай, клянусь тебе, ты просто погибал. Только та атмосфера, которая она тебя окружила, только она одна и могла спасти тебя от безумия. Да ты ведь отлично понимаешь меня. Мне не зачем разъяснять, как тебе было худо. Я вылечил тебя. Это был один из самых чудесных случаев в моей практике. И всё-таки я не горжусь им. О нет, либо теперь бедная девушка умирает из-за этого. Абат Муре стоял спокойно. Он был лучезарен, как мученик. Ни что земное не могло отныне его сокрушить. Господь Бог будет милосерден к ней. прознёлся он. Господь Бог, глухо пробормотал доктор. Лучше бы ему не путаться в наши дела. Тогда можно было бы всё поправить. И заговорил гораздо громче. Всё-то я рассчитал, вот что всего обиднее. О, какой я глупец! Ты думал, я будешь поправляться там целый месяц? Тень деревья, свежее дыхание этой девочки, это юность, всё вместе поставит тебя постепенно на ноги. С другой стороны, Девочка перестанет дечиться, ты её очеловечишь. Мы вместе сделаем из неё барышню и выдадим за кого-нибудь замуж. А вот как всё превосходно выходило. Но мог ли я предположить, что этот старый философ Жан Берна не будет мне ношак отходить от своего салата? Правда, я и сам не вылезал из своей лаборатории. Я как раз ставил тогда большие опыты. Да, в этом моя вина. Да, я оказался бесчестным человеком.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 С удовольствием проводил послеобеденное время с ней посреди её кур и уток, улыбаясь ей своими проницательными глазами учёного, с каким-то ласковым восхищением. Он называл её большим зверьком. По-видимому, он ставил её гораздо выше всех знакомых ему девиц. Вот почему Дизире с такой нежностью убросилась ему на шею и закричала: "Ты остаёшься? Ты будешь завтракать?" Доктор поцеловал её и отказался, неловко силился высвободиться из её объятий. Она звонко засмеялась и вновь повисла у него на шее. "А вот и напрасно", возражала она. "У меня яйца совсем ещё тёплые, прямо из-под кур. Я подкараулила, сегодня утром они снесли 14 штук. Потом мы съели цыплёнка, знаешь, белого, того самого, что клюёт всех остальных. Ты ведь был в четверг, когда он выклевывал глаз пёстрому петушку. Дядя всё ещё сердился". Его раздражал узел на вожах, который ему никак не удавалось развязать. Дизре принялась прыгать вокруг него и хлопать в ладоши, напевая тонким голоском, похожим на флейту. Да-да, останешься, останешься. Съедим цыплёнка, съедим цыплёнка. Дальше доктор сердиться не мог. Он поднял голову и улыбнулся. Дизре была так здорова, так оживлена, так непосредственна. Весёлость её была как-то беспредельна. Она была так же откровенна, так же естественна, как сноб солнечных лучей, золотивших её обнажённые руки и шею. «Большой зверёк!» — в восхищении пробормотал доктор. Дезире всё ещё подпрыгивала, а он взял её за руки и сказал. «Послушай, только не сегодня. Понимаешь, тут больна одна несчастная девушка. Я приеду как-нибудь в другой раз. Обещаю тебе». «Когда? В четверг?» — продолжала настаивать Дезире.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 Если бы все были как ты, моя простоушка. Он прищёлкнул языком, лошадь тронулась и пока кабриолет съезжал с пригорка, доктор всё ещё говорил сам с собой. Да, ближе к животной жизни, ближе к животной жизни. Вот что нам нужно. Все тогда будут красивые, весёлые, сильные. Вот о чём надо мечтать. Как ладно всё идёт у девушки. Она блаженна и счастлива, как её коровошка.